1812. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Наполеон идет к Москве. «Мы положили не выезжать из Москвы без крайности. Не хочу служить примером робости. Карамзин брату. Все же пришлось разлучиться. Екатерина Андреевна с детьми отправляется в Ярославль. Выехать не было денег. Друзья выручили. История не пишется, делается». Я простился из с историей, лучший полный экземпляр ее отдал жене, а другой — в архив иностранной коллегии. Теперь без истории, без дела. Он хочет примкнуть к ополчению, просится во что бы то ни стало ехать в армию, чтобы видеть вблизи все ужасы и всю прелесть сражений и описать их. Сегодня ни один литератор, пожалуй, не написал бы таких слов «прелесть сражений». Но в 1812 году еще находили эту прелесть. Генерал-губернатор Москвы граф Растопчин, родственник по первой покойной жене, объясняет историку, что война сама идет сюда, уговаривает Карамзина 16 августа переехать к нему в дом. Граф выпускает в те дни свои знаменитые афишки, написанные вульгарно простонародным языком и обращенные к толпе. Карамзин... предложил растопчину писать за него, но генерал-губернатор не захотел, как замечает Вяземский, из авторского самолюбия. Петр Вяземский, двадцатилетний очевидец событий, очень любопытно комментирует их более чем полвека спустя. Он находит, что по сравнению с растопчинскими афишками беседы Карамзина были бы лучше писаны, сдержаннее и вообще имели бы более правительственного достоинства. Но зато лишились бы они этой электрической, скажу, грубой, воспламенительной силы, которая в это время именно возбуждала и потрясала народ. Русский народ не афиняне. Он, вероятно, мало был бы чувствителен к плавной и звучной речи Демосфена и даже худо бы понял его. Однако Растопчину никогда так не сказать, как это сделал Карамзин в его доме 27 августа, 1812 года, на другой день после Бородина и за шесть дней до оставления Москвы. Согласно рассказу очевидца Булгакова, в те часы, кто только не заезжал к растопчину в Сокольники, желали узнать, как окончилось сражение, на что надеяться. В одном очень откровенном разговоре участвовали, кроме Карамзина, известный при дворе Екатерины и Павла, стихотворец Юрий Нелединский, Мелецкий, знаменитый враг Павла I Никита Петрович Панин, генерал Васильчиков, атаман Платов, уверены, кстати, что все стихотворцы на свете, и Крамзин в их числе — горькие пьяницы. В городе толковали о вчерашней победе над Наполеоном, но генерал-губернатор, раньше других узнавший, что Кутузов скомандовал отступление, пришел в смятение, которое передалось другим военным. Ежели пойдет Москва, что будет после. Вдруг Карамзин, вообще не любивший войны, крови, почти в пророческом экстазе, уверенно объявил, что мы спили до дна горькую чашу, зато наступает начало его и конец наших бедствий. Он говорил столь убежденно, как будто читал будущее и, по словам очевидца, открывал уже вдали убийственную скалу святой Елены. Среди смущенных, подавленных людей этот оптимизм выглядел странным, даже неоправданным. Но в Карамзине было что-то вдохновенного, увлекательного и, вместе с тем, отрадного. Он возвышал свой приятный, мужественный голос. Прекрасные его глаза, исполненные выражением, сверкали, как две звезды, в тихую ясную ночь. В жару разговора он часто вставал вдруг с места, ходил по комнате, Все говоря, и опять садился. Мы слушали молча. Ростопчин неуверенно заметил, что Бонапарт вывернется. Крамзин отвечал доводами, как будто взятыми из романа «Война и мир», а единодушии народа, воюющего за свой дом, тогда как Наполеон за тысячи верст от своего, о сложных, необыкновенных путях исторического проведения. Жаль, что Толстой не узнал вовремя об этой сцене и не разглядел в Крамзине своего единомышленника. Историк боялся не падения Москвы. Он это предвидел, по утверждению Вяземского, еще в начале кампании. Он боялся одного, как бы царь не заключил мира. Когда Крамзин вышел из комнаты, гипноз его слов рассеялся, и Ростопчин съязвил, что в этих речах много поэтического восторга. Тем не менее, Слышавшие всю жизнь затем вспоминали этот эпизод, где ученый-летописец преображался в еще более древнюю фигуру пророка. Он выехал из Москвы 1 сентября, защитные часы до вступления неприятеля. Потом несколько очень тяжелых месяцев. Карамзин с семьей перебирается в Нижний Новгород, снова записывается в ополчение, как Минин в том же городе ровно 200 лет назад. Однако Москва освобождена, Наполеон бежит зайцем, пришедший тигром. Дело обошлось без меча историографического. Одно из первых московских известий — Дмитриеву. «Вся моя библиотека обратилась в пепел, но история цела. Кумуэнс спас Лузиаду». Вскоре выяснилось, что в пожаре вместе с домами и людьми погибла библиотека Мусина-Пушкина, а с нею слово полку Игореве. Погибли сотни других книг и рукописей, из которых Карамзин черпал свои сведения. Москвы нет, для нас этой столицы уже не бывать. Нет денег, нет занятия. В войне, как тогда еще казалось, конца не видно, долго и тяжело болеет. 13 мая 1813 года умирает первый сын Андрей. Карамзин не выдерживает, «Впадает в чёрное отчаяние, может быть, самое безнадёжное за последние 10-15 лет. Ему кажется, что больше не найдёт сил продолжать историю, да и нужна ли теперь? Что мы видели, слышали и чувствовали в это время?» — восклицает он в письме к Тургеневу. «Историк мечтает только добраться до Петербурга и отчитаться в сделанном. Едва ли могу продолжать. Лучше выдать, пока я жив». из письма к брату отчаянному шагу бросить историю уйти на покое помешали прежде всего война и время догадываемся и об огромной роли катерины андреевны война с тысяча года перенесена в европу александр первый в армии готов тома некому представить да и удобно ли великие сражения последние успехи и поражения бонапарта карамзин с его особым праведческим чутьем, скорее не разумом, а чувством, угадывает внутренний нерв событий. До последних дней похода он все не уверен, разве не чудо, предсказанное после Бородина крушение завоевателя. Но не может ли все более сдавливаемая Наполеонова пружина раскрутиться обратно, поскольку теперь французы прижаты к стене? Это сейчас, почти через два века, нам кажется все ясным, что Бонапарт был обречен, а война выиграна уже с конца 1812-го. Однако многое в этой уверенности происходит от твердого нашего знания, чем дело кончилось. Карамзин же может вызвать улыбку потомка, когда пишет брату даже 25 марта 1814 года, за неделю до падения Парижа. Вести из армии хороши, однако же нельзя не беспокоиться, Трудно завоевать такую землю, как Франция. Письмо, верно, пришло в Симбирск как раз в день окончания войны. Даже в связи с таким известием, неугомонившийся за военные годы доносчик Павел Глинищев-Кутузов сумел сделать очередной выпад. Оказывается, на торжествах в Москве Мерзляков, обожатель Карамзина, не успел написать стихи на взятие Парижа, и «я пособил», Велел прочитать мои. Однако смешные страхи Карамзина происходят от многознания истории, ощущения великих ее тайн. И разве не сродни этому ощущению странные соображения Михаила Илларионовича Кутузова, который опасался Наполеона до последнего мига, не советовал идти за ним в Европу? Внешне неразумно, внутренне мудро, Мало ли что может придумать припертый к стене гениальный полководец. Мало ли как мстит история за излишнюю самоуверенность. Но Париж взят, салюты, ликования. Кончилась одна историческая эпоха, начинается другая. Какой урок должен извлечь народом царям из случившегося? Не обязан ли историк-художник первым заметить направление времени? Рамзина это мучит не меньше, чем старое беспокойство, заставившее в 1803 году все бросить и приняться за историю.